Глава 2. Двое отправляются в путь. Часть первая. Прошло два дня с того момента, как Сузуки Сатору встретил Кейна Фасрис Инверн. Он потратил это время на изучение расхождений между его знаниями и способностями с этим миром, а также на проверку способностей предметов, которые он носил. Утром, когда придавления были закончены, они прибыли в окрестности королевского замка. Укрывшись за стенами заброшенного дома, что некогда было роскошной резиденцией, принадлежавшей какому-то дворянину, они время от времени выглядывали, чтобы следить за ситуацией внутри замка. Нежить обладала способностью видеть в темноте. Поэтому, хоть и лазутчики, и стражники были нежитью, ночь не была ничьим союзником. Однако некоторые нежить, например, вампиры, были бы ослаблены солнечным светом, что уменьшило их способности. Если бы нежить, захватившая замок, на которую они охотились, была повелителем, то он не имел бы слабости к солнечному свету, чего не скажешь о его миньонах. Имея это в виду, они решили атаковать днём. В замке ничего не изменилось с того момента, как они его вчера разведали. Это всё ещё могла быть ловушка, но если всего бояться, то ничего не сможешь изменить. Мы действительно собираемся войти с главного входа. «Ты уже в пятый раз спрашиваешь об этом», – подумал Сузуки Сатору и после ответил ей. «Это первый шаг. Ну, нас, скорее всего, заметят. Тем не менее, то, как поступит враг в данной ситуации, будет ключом. Мы изменим наш собственный план действия в этой точке, для того, чтобы соответствовать нашему настороженному врагу, находящемуся в замке. В то же время было бы лучше сразу точно определить местонахождение вражеского лидера и устроить засаду, чтобы быстро уничтожить его». В конце концов, шансы на провал растут тем быстрее, чем больше времени проходит между первым столкновением и уничтожением вражеского лидера. Киена знала, что Сузуки Сатору может использовать заклинание 10 уровня, и очевидно, она предполагала, что он атакует врага издалека с помощью мощного заклинания. Однако такое было невозможно, особенно если враг находится на уровне Сузуки Сатору. Он бы не пал от одного заклинания. После этого, как только хозяин замка узнает, что к нему направляется убийца, он, вероятно, усилит свою охрану. В этом случае Сузуки Сатору, которому не хватало воровских навыков, было бы очень трудно проскользнуть самостоятельно. Сузуки Сатору взглянул на Киина. Она была экипирована различными предметами, которые позаимствовала у Сузуки Сатору. Самым ярким примером была перчатка с блестящим драгоценным камнем на тыльной стороне ладони. То был превосходный пример тонкой работы под названием «Рукавица основных цветов». Он был зачарован тремя заклинаниями – Тело сияющего Берила, которое уменьшало дробящий урон. Тело сияющего Гелиодора, которое уменьшало рубящий урон. И тело сияющего Аквамарина, которое уменьшало колющий урон. Таким образом, можно сказать, что перчатка уменьшала весь физический урон, нанесенный владельцу. Обычно эти три заклинания переписывают друг друга при зачаровании, и поэтому они не могут сосуществовать. Но эта рукавица существовала в качестве исключения из правил. Более того, каждое заклинание может один раз полностью отражать урон, которому они противостояли. Данный предмет также сохранил и эту способность. Однако этот предмет был не настолько удобен, как это могло показаться. Предмет сломался бы, если использовалась любая из способностей отражения. И все же некоторые могли рассматривать вариант сбора большого количества таких перчаток и использования их в качестве одноразового предмета. В то же время он также имел критический изъян, заключающийся в том, что в течение 4 часов после его разрушения нельзя надевать любые другие предметы в этот слот. Кроме того, активация этих способностей не зависела от владельца. Скорее, он будет автоматически активирован, если будет получено определенное количество урона. Честно говоря, игроки уровня Сузуки Сатору считали этот предмет мусором, поэтому штук 10 завалялось в его инвентаре. Вероятно, в сокровищнице Назарика было как минимум вдвое больше. Подумав о Назарике, он вздохнул. Если бы только у него имелось больше предметов, ему стало бы доступно множество вариантов на выбор, и он мог бы взять на вооружение стратегию, основанную на мощных заклинаниях. Ничего не поделаешь. Великая подземная гробница Назарик исчезла, когда игра закончилась. Остались только наследия этой гильдии – персонаж Мамонга, кольцо и посох. А теперь, сказал Сузуки и, собравшись с духом, начал использовать призыв в нежити первый ранг, чтобы призвать зомби-животного – Точнее, зомби-собаку. Зомби двигались медленно, и зомби этого города выглядели не так, как зомби, созданные Сузуки Сатору. В Игдрасиле он не мог переодеть их в другую одежду, но здесь это не является невозможным. В общем, в конце концов, он все же выбрал зомби-собак из-за их скорости. После этого он использовал взор мертвого раба. Таким образом, Сузуки Сатору мог видеть то, что видит зомби-собака. Бестелесные призраки могли проходить сквозь стены и были хороши для проникновения, но он не мог использовать взор немёртвого раба на них. Сузуки Сатору знал, что когда-то в игре это было возможно, но в какой-то момент это было исправлено. Вероятно, патч не имел влияния в этом мире, поэтому он проверил заклинание, но не сработало. Возможно, было бы лучше учесть, что все способности Сузуки Сатору действуют в соответствии с правилами последних патчей. В таком случае, что произойдёт, если Кина использует взор немёртвого раба? Этот вопрос приходил ему в голову, но он не мог проверить это, потому что она не могла произносить заклинания такого уровня. Однако магия Игдрасиля и этого мира была довольно похожа, так что, возможно, она также будет использовать заклинания последних версий. Да что не так с этим миром? Он не мог поверить, что это просто игровой мир, как бы он ни старался. Также он не мог поверить, что Сузуки Сатору столкнулся с несчастным случаем в реальном мире, и это был сон, который он видел перед моментом своей смерти. Может быть лучше сказать, что он был перенесен в другой мир или переродился в нем. Пожалуй, это объяснение может быть похоже на правду. Ну, сейчас у меня нет времени думать о таких вещах, не так ли? Если мой враг окажется на уровне повелителя, то потеря концентрации означает смерть для меня. Мне нужно полностью уничтожить его и не оставить ему путей для побега. Наконец он дал ему покупной предмет, чтобы зомби-собака держал его во рту. Он назывался статуэткой рокировки. Примечание переводчика. Такую же статуэтку Мамонко дал Газефу при нападении теократии на деревню Карн. И расстояние, которое прошёл Сузуки Сатору, и тот факт, что Киина находилась рядом, всё было тщательно рассчитано с учётом этого предмета. Если бы он не мог использовать этот предмет, тогда не было нужды приводить Киина вообще. На этом его приготовления закончены. Он отдал мысленную команду «иди», и собака зомби пошла вперед. Лично ему бы хотелось, чтобы собака побежала, но он проверил и подтвердил, что зомби-псы в городе не бегали. По этой причине бег собаки был бы очень подозрительным, и поэтому он приказал ему идти. Собака перепрыгнула разрушенную часть оборонительной стены замка и прошла прямо через ворота. Сузуки Сатору думал, что появятся миньоны нежити, Он почувствовал себя немного разочарованным, когда их не оказалось. По словам Киина, существо-нежить, захватившее замок, не привело с собой миньонов, когда она впервые его увидела. Однако с момента захвата замка прошло много времени, и поэтому он мог набрать себе несколько миньонов, скорее всего, нежить. «Ну, я думаю, мне повезет, что их нет. Хотя я не могу быть уверенным, что их вообще нет». Зорни не Мертвого Раба взял контроль над зрением зомби-собаки, Однако способность Сузуки Сатору видеть сквозь эффекты невидимости не работает. Таким образом, было возможно, что вокруг есть невидимая нежить. Но, продолжая забиваться в угол от всего, ты ничего и не сможешь сделать. Сузуки Сатору понял, что зомби-собака вошла в замок. Из внешнего наблюдения он уже знал, что по всему замку бродят зомби. Так как они были защищены от погоды, то были одеты лучше, чем другие зомби, что позволяло другим понять, что они люди, работавшие в замке. Эти зомби не проявляли враждебность к зомби-собаке. Точно так же они относились к Сузуки Сатору, когда он впервые пришел в этот мир. Другими словами, они не находились под контролем таинственной нежити, что в замке. Тем не менее, даже если они обладали такими же способностями, как у Сузуки Сатору, они наверняка не применили бы способность ограниченного использования на простой зомби-собаке.